Глава одиннадцатая. Варя. Медленно выгребаю из кабинета Сташевского. Витаю в каком-то тумане, голова тяжелая от мыслей. Что с этим Сташевским не так? Он то игривый и мартовский кот, обливающий меня густым дразнящим взглядом, как малиновым вареньем, то строгий начальник, требующий незамедлительного выполнения своих поручений, то холодный и циничный, то шутливый и дерзкий то кончиками пальцев перебирает Соньки на волосюшки, то вот это. Почему он так резко ушел? Нормально же все было. Даже Соня вроде его не сильно напугала. Или все-таки напугала. Пытаюсь разобраться в собственных ощущениях, но они запутаны сейчас, переплетены в липкую паутину. Варя, слышу звонкий голос, поднимаю голову. За стойкой ресепшена, улыбаясь, стоит та самая Настя, которую вчера Ирина Отчитывала, как провинившуюся школьницу на глазах у всего офиса. Подхожу. «Ты Варя, да? Я ведь не ошиблась?» «Варя, а ты Настя?» «Все верно», — протягивает тонкую ладонь. «Наконец-то познакомились нормально. А то все мимо друг дружке бегаем». Пожимаю протянутую руку. Пальцы у нее прохладные и тонкие. Маникюр свежий. «Предел моих мечтаний». Густые темные волосы собраны в высокий хвост на затылке. Глаза чуть прищурены, будто она меня оценивает. Красивая девочка. личка кукольная, возможно, даже подправленная у хирурга или косметолога. Но гармонично, без откровенных переборов. Лишь идеальная правильность линий и черт тонко намекает на то, что вмешалась во все это рука профессионала. «Варь, а ты уже с кем-то здесь подружилась?» Хочется засмеяться в ответ на этот вопрос. А это возможно здесь, в этом серпентарии? У меня даже в более тепличных условиях с друзьями туго. Мне просто не до них. Контекст моей жизни не подразумевает свободного времени на развлечения. Нет, я пока ни с кем. Не хочешь на обед вместе сходить, перебивает Настя. Моргаю, застигнутая врасплох. Сходить на обед? Со мной? Кто-то вообще хочет со мной дружить? «Ого! Я? Да я с радостью!» «Хорошо, поболтаем хоть. Нам, девчонкам, лучше держаться вместе в этом офисе. Тут хищников больше, чем в саванне». Я улыбаюсь, хотя совсем не уверена, что она шутит. «Да, наверное». Настя вдруг опускает взгляд на Соню, которая вцепилась в край рукава моей блузки и сосредоточенно пытается впихнуть теперь его в рот. «Твоя, малышка?» Чуть склонив голову к плечу. На автомате Соню прижимаю к себе крепче. Моя. Какая лапочка? А сколько ей? Полгода. Все мышцы моего тела иррационально напрягаются. Ничего с этой своей реакцией поделать не могу. Вопрос своих чужих детей для меня актуален, как никогда. Серьезно? И ты работаешь? Варь, какая ты молодец! Настя смотрит с таким восхищением, что я невольно чувствую себя героиней. «А где ее папа?» «Папа?» «Переспрашиваю лишь для того, чтобы потянуть время». «Ну да». Настя пожимает плечами. «Вы вместе? Помогает? Или ты все одна тянешь?» «Ах, а вот почему я не завожу друзей». «Мы справляемся», — отвечаю уклончиво. Настя кивает, будто поняла все, что хотела. «Железная леди, значит? Уважаю. Не каждая смогла бы так». Я лишь натянуто улыбаюсь и бегаю взглядом по стенам холла, судорожно соображая, на какую тему можно перевести разговор. «А ты давно здесь работаешь?» Настя зажмуривает один глаз, проводя в уме расчеты. «Год почти. Достаточно, чтобы привыкнуть к правилам джунглей. Тут ведь все друг друга подсиживают, ты знала? Шаг влево — расстрел. Накосячил — получи выговор». Ира, это гиена, живьем сожрет и даже косточками не подавится. Одно утешение, Станислав Сергеевич. Наш гордый лев. Обалдеть, утешение. Да я после каждой встречи с ним выхожу мокрой насквозь и забабашенная, словно меня только что на американских горках прокатили. Крышесносный взлет, феерическое падение. И в лепешку об асфальт. Настя смотрит на меня с хитринкой во взгляде. Ты к нему близко подобралась. Блад? В смысле, хмурюсь. Ну, на такое козырное место, кого попало с улицы не берут, — объясняет, задумчиво покусывая пухлую нижнюю губу. Обычно берут тех, за кого папенька подсуетится. Пристроит чада надеясь, что сказка о золушке станет реальностью. Ну, ты понимаешь. Прекрасный принц обратит внимание, бла-бла-бла. Я фыркую. Нет. У меня просто резюме. Было хорошее. Я пришла работать. Без всяких надежд на сказку. Ох, вру. Не краснее. Но мне сказка не для меня нужна. Для Сонечки. И принца нам не надо. Дайте лишь папу, ребенку. И я стану самым счастливым человеком на этой планете. Настя улыбается, будто моим словам не верит, но ничего не отвечает. Из другого конца коридора доносятся уверенные и твердые шаги. Мы с Настей и Соней тут же... Устремляем туда все свое внимание. Ирина идет рядом со Сташевским, который уже успел надеть пальто и готовится встать на лыжи, чтобы свинтить из офиса. Они останавливаются у лифта, о чем-то тихо, но эмоционально переговариваются. Сташевский бросает на меня быстрый взгляд, потом еще один. Ирина следует его примеру. Внутри что-то нервозно сжимается, сворачивается в тугой узел. Сердце, спотыкаясь на очередном ударе, сбивается с ритма, а в животе тяжелеет пустота черной дырой, засасывающая все вокруг. «Они... они меня обсуждают? Что я такого сделала?» Невольно стискиваю зубы. Пальцы холодеют, колени подкашиваются. Ирина подается ближе к Сташевскому, что-то шепчет, и оба они вдруг резко поворачиваются в мою сторону. Сташевский задумчиво кивает. Их цепкие взгляды сканируют меня насквозь. Опускаю голову, рефлекторно прижимая Соню к себе в порыве защитить от этого рентгеновского луча. Неужели моя выходка Сони стала последней каплей в чашу терпения Сташевского? Но это ведь несправедливо, если он решит меня уволить? Красавчик, правда? Настя отрывает меня от мыслей своим... Легким голосом. Она, уперев подбородок на кулак, мечтательно смотрит на Станислава Сергеевича. Ее взгляд затуманен, как у школьницы, влюбившейся в старшеклассника. «Несчастная эта девочка! Угораздила же тебя влюбиться в самого неприятного типа на планете!» «Хотя, уверена, она здесь не одна такая!» Наверняка у этого офисного титана целый фан-клуб из секретарш и бухгалтеров, которые вздыхают по нему тайком. И это неудивительно. Сташевский выглядит как воплощение всех женских мечт, даже несмотря на свой отнюдь не сахарный характер. Тем временем лифт открывается, и Сташевский заходит внутрь. Прежде чем двери закроются, он поворачивается лицом к офису. Наши прямые взгляды встречаются в воздухе. Мой — затравленный, и его — холодный, напряженный, словно хлыст, обрушивающийся на меня. По телу пробегает разряд электрического тока. Створки лифта закрываются, разрывая наш зрительный контакт. — О нет, гиена идет, — шепчет Настя, опустив глаза к рабочему месту. Перекладывает какие-то бумажки из папки в папку. Усиленно создает иллюзию сосредоточенной работы. Кажется, по твою душу, по мою? Может, успею еще сбежать? Ирина действительно идет к ресепшену. Каблуки звонко припечатываются к мраморному полу. Воздух в офисе вибрирует на каждый ее четкий шаг. Настя зависает с папкой в руке. Настя, у тебя снова какие-то проблемы? Взлетает вверх с претензией бровь Ирины. — Нет? — Тогда работай. Что встала? — Варвара? — ледяной оценивающий взгляд. — Ваш кабинет. Живо. Есть разговор. И тон ее голоса не предвещает для меня ничего хорошего.